Глава пятнадцатая. О девичьих секретах, отличных парнях и облагораживающем воздействии. Ольга. Первым, что увидела Ольга перед палатой Ланса, были цветы. Шесть или семь корзин стояли прямо на полу. В палате творилось то же самое. На столе, на шкафчике, на подоконнике. Снова на полу розы и астры, гортензии и ромашки, пионы и гладиолусы. То, что не занято было цветами, заставили пирожными и бутылками выпивки. И между всем этим цветочно-конфетным безобразием толпились студенты и студентки. Они восторженно внимали байкам, рассказываемым слабым голосом. Наперебой подносили умирающему герою то какого-то особенного шамьета, то укрепляющего зелья, то шварцвальдских шоколадных конфет. Ланс принимал подношение с видом избалованного персиянского кота, которому предлагают грязную неощипанную мышь. Но совсем отказаться нельзя, он же вежливый кот. Поэтому обнюхивает, деликатно трогает лапкой и отворачивается. От всего, кроме конфет. За те две минуты, что Ольга в глубочайшем удивлении стояла на пороге, он принял перорально штук пять разных. «А не слепница? – спросила она на шестой конфете и тарелочке с пирожными на подходе. Тарелочка была в руках у очаровательной блондиночки, самой походившей на пирожные. Явно целительница, по сахарноупёртому выражению лица заметно. «Как вы смеете?» — возмущённо обернулась целительница в оборочках. «Геру Венеру следует хорошо питаться после ранения». «А, точно!» — кивнула Ольга. «Я как раз и спирту захватила». И она подняла на всеобщее обозрение бутылёк с кривой надписью «Дезинфекция», позаимствованной тут же, в лазарете. «Да вы!» «Уберите немедленно, не тревожьте героя. Лансу нельзя. Да вы издеваетесь. Да как вы смеете?» Раздалось тут же на десяток голосов. Девичьих. Страшно возмущённых. И один единственный мужской. «О, спирт. Давай мне, детка, мне можно. От какого-то незнакомого боевика. Но по физиономии же видно». Обойдешься, малыш, это для боевого товарища», — фыркнула в его сторону Ольга. «Оля, ты пришла меня спасти», — вызопил Ланс, едва проглотив конфету. «Оля? Та самая?» — деловито спросил ещё один светлый маг. «Та самая победительница кадавра», — подтвердил Ланс и сделал Ольге большие глаза, мол, «победи я этих тоже, они задавили меня количеством». «Так, освободили помещение, раненому нужен воздух», — скомандовала Ольга. «Быстро, быстро, давайте-ка на выход». «Но я... Но как же...» — запротестовали дамы, занимая круговую оборону около постели страдающего героя. Страдающий герой в ужасе прикрыл глаза ладонью. «Ладно, спирт твой», — буркнула Ольга, пихая бутылёк боевику в карман. «Помогай давай». Боевик помог. «И выпроводить дам, загрузив их лишними цветами. Раненому нужен воздух, а тут дышать нечем. И светлого мага с подозрительной тетрадочкой, в которую он невесть, что записывал. И сам выпроводился, ловко чмокнув Ольгу в щечку на прощание и заявив, что она отличная девчонка, пусть обращается ещё». «Уф». Ольга присела на край кровати и сама взяла конфету. «С кадавром было проще», — пожаловался Ланс. «Его хоть побить можно было, а эти щебечут и щебечут. А ты и рад, раненый герой». «Ну?» — Ланс слегка порозовел. «Конфеты вот вкусные». «Вкусные», — согласилась Ольга. «А спиртом пришлось откупиться. Зато вон коньяк есть, настоящий, пять звёзд. Ты сама как». «Да что мне сделается?» — пожала плечами Ольга и взяла в руки позатую бутылку. «Бокалы бы... Мензурки подойдут?» подмигнул ей Ланс, доставая посуду из-под подушки. Их идиллию прервали Фифа с Элизой, ворвавшиеся в палату ровно в тот момент, когда Ольга и Ланс чокнулись мензурками, дружно сказали за кадавров и собирались попробовать даренный коньяк. «Ольга, что ты делаешь? Лансу нельзя!» В один голос возмутились Элизой и Фифа. «Лельзя!» — припечатал Ланс и махом выпил свою мензурку. «Коньяк! Вот так!» — раздался укоризненный голос Ренара. Ольга тоже выпила одним махом, и плевать, что коньяк так не пьют. Только сунув в рот ещё одну конфету, она обернулась к дверям. Ну, конечно же, оба братца были тут, куда ж без них. «А у нас тоже есть мензурки», — не растерялся Марис, подсаживаясь к Ольге и вынимая посуду из кармана. Того, где секунду назад ничего такого не было. Ольга готова была поклясться. Надо же, какие умения у братцев. «Налей нам, милая Ольге, пропел Ренар, подсаживаясь к ней с другой стороны. «Вы что творите, придурки?» — возмутилась Элиза. «Вам мало вчерашнего скандала? Вам-то что, устроили заварушку, и папа доволен, а Ольга? Вы подумали о ней?» «Конечно», — радостно оскалился Морис. «Я женюсь на милой Олье и плевать на скандалы. Папа опять же будет рад. Ты эгоистичный, гадкий, жестокий». «Тёмный маг», — кивнул страшно довольный Морис. «Хвалите меня, хвалите». «А что за скандал?» Любопытствовала Фифа, присаживаясь на стульчик и требовательно протягивая руку за мензуркой. «Фифа, ты ли это?» — поднял бровь Ренар. Пропустить главный скандал тысячелетия? Нам, с Колином вчера было не до скандалов. Он ужасно милый, правда, Железе? Он тебе хоть предложение сделал? Строго поинтересовался Марис. Я как твой бывший жених? Не ты, Аринар. Фыркнула Фифи и потребовала: Ты нальешь мне или нет? Ольга налила. А чтобы нет? И Фифи, и братцы, мы и даже и Лизе. И не смотри на меня так. Это лекарство. Видишь, целители на самое видное место поставили. И она кивнула на столик, загроможденный цветами, пирожными и конфетами коробочках, стопочкой». «Ага, лекарства», — кивнул Ланс. «Вы там дверь заприте, что ли? А то снова набегут эти... сочувствующие и любопытствующие». Дверь заперла Элиза, а, заперев, присела на второй стульчик и взяла свою мензорку, правда, одарив Ольгу полным укоризным взглядом, который Ольга проигнорировала. Хоть братцы, да, марьяки, те ещё мерзавцы, но... Это её мерзавцы. И вообще, у неё план. Ей, между прочим, надо срочно наследника. А учитывая, что у Дамарьяков всегда первым рождается мальчик с даром и проклятием, это единственный шанс. Ну и если поцелуи и проклятия не сняли, то, может быть, смешение двух сторон проклятия в крови одного ребёнка что-то с этим да сделает? Потому что если и портал не поможет, и ребёнок не поможет, то дело вообще безнадёжное. Да и вариант выйти за одного из Дамарьяков не так уж плохо, если подумать. Княжеский титул останется при ней. Гельмут жениться на ней передумает. И вообще, пусть на Лизе женится. В ней крови российских императоров даже больше, чем в Ольге. А дальше она уж как-нибудь разберётся. Интересно, сможет ли она учиться беременной? Наверное, придётся на некоторое время отказаться от практики с кадаврами. Она так задумалась, что как-то даже не отдала себе отчёт в том, что тёплые и уютные объятия, в которых она оказалась, принадлежат сразу двум дамарьякам. После двух мензур коньяка ей стало легко, спокойно и хорошо. Скандалы и проблемы отошли на второй план. Жизнь казалась прекрасной. «Куда мне столько конфет? Забирайте. Очень вкусные конфеты. Осмотрите, какие коробочки. С бантиками». В Тони Ланса проскользнуло отвращение. «Ольга, вот держи. Ты у нас героиня. Тебе надо хорошо питаться. А эти — вишни в коньяке. Я знаю, ты любишь». Только когда ей на колени легли четыре коробочки с конфетами и одна с пирожными, она осознала, что её мирно обнимают братья до Амарьяки. С двух сторон. И даже по этому поводу не ссорятся. Спелись, мерзавцы. А морды-то какие довольные. У, гады. Но вырваться она не стала. Поленилась. И вообще, у неё планы серьёзные. Интересно, можно ли считать вот эти объятия признанием? Может, тебе ещё коньяку, любовь моя? Поймав её взгляд на пустую мензурку, украшающую композицию из конфет и пирожных, спросил Ренар. «Любовь моя. Это признание или нет?» «Это признание?» — недолго думая, спросила она, обернувшись к гробуну. «Разумеется, сердце моё». Все тем же чарующим голосом, от которого мурашки по коже, сказал Рене. «По-моему, давно уже очевидно, что я люблю тебя, а ты меня. Предлагая пожениться завтра же». «Какой ты быстрый!» — фыркнула Ольга, не в силах сдержать улыбки. «А кто мне говорил, что да, марьяки любить не умеют?» «Я тебе говорила», — вклинилась Элиза. «Ты с ума сошла? Твой долг выйти за его величество». «Хоть представляешь, какие последствия будут у твоей дури?» «Я не понимаю, как можно так оскорблять человека, который оказал тебе честь. Короля! Он... он же... он тебе нравится!» Невозмутимо констатировала Фифа. «Губа не дура. Король Астурия — неплохая партия. Хотя по мне Колин куда лучше. Хоть и герцог, а не король». Все дружно воззрелись на Фифу, а марис хлопнул себя по лбу. «Точно! Вот оно решение!» «Элиза, о, прекрасная Элиза, вся надежда на тебя. Ты же хочешь быть королевой Астурии? У тебя отлично, получится. Вот и выходи за Гельмута Хааса. Тогда он отстанет от Ольги, и Олья выйдет за меня». Ольга только вздохнула. Кто бы сомневался, что братья снова начнут её делить. Но вариант в самом деле хорош. «Правда, Лиз, ты так переживаешь за него. Но так выполни долг перед Отечеством сама». «Вы с ума сошли?» Лиза вскочила, оглядела всех горящими от ярости глазами. «Вы все...» «Ненормальные. Кто вы такие, чтобы решать за короля?» «Да ладно тебе, подруга», — флегматично отозвалась Фифа. «Ты этого хочешь, не ври сама себе. Так почему бы и нет?» «Ну какая из Ольи королева? Ужас же, а не королева!» «Неужели ты хочешь для прекрасного Гельмута страданий до конца жизни?» «Только представь, как ему плохо будет. Кто его утешит, кто порадует. Хотя, конечно, ты можешь пойти к нему в фаворитке». «Ну а что? Ты фаворитка короля Астурии, Марис с Ренаром — фавориты королевы Астурии. Хотя я бы взяла только Мариса. Извини, Рене, ты слишком уродлив». Ольга смотрела на Фифу, раскрыв рот. «Это точно она? Точно, точно? А где-то дурында в бриллиантах?» «Тебя подменили, Драгуша? констатировал Марис. «Только маме с папой не говори», — подмигнула ему Фифа. «Хотя бы до моей свадьбы с Коленом. Он собирается меня похитить на каникулах и тайно жениться». «Прелестно, правда?» «Очаровательно, Драгуша. Кивнул Рене. Я рад, что этот вопрос улажен ко всеобщему общему удовольствию. Ты, безусловно, прекрасная, и Колина очень повезло, что интересы Франки и Гелли практически не конфликтуют. Он не заслуживает жены шпионки». «Шпионки?» — Фифа сделала круглые глаза. «Верная дочери, родной Франки и милая. Мы же останемся друзьями, не так ли?» «Ну ты...» «Да, Марьяк», — закончила за неё Лиз с непередаваемым презрением. «Ольга, неужели тебе в самом деле нравятся вот эти... эти...» По крайней мере, они не пытаются запретить мне учиться и не приходят в ужас от моего дара. Пожалуй, плечами Ольга. А ещё я ненавижу благотворительные мероприятия. Вот будет досада, если я не сдержусь и кого-нибудь прокляну прямо в середине занудной лицемерной речи. Правда же? Гельмут в обморок упадёт. Ты несправедлива к нему, Гельмут. Он благородный, настоящий король. Он делает всё для блага своей страны. Вот пусть для блага своей страны и женится на тебе. Согласись, это благо гораздо благее, блажее, благолепнее. — мурлыкающим тоном подсказал Рене. — Точно. Храм одобрит, — кивнула Ольга. — Не то что брак с некроманткой. — Так выпьем за благо Астурии, — деловито предложил Ланс, разливая остатки коньяка по мензуркам. На этот раз все его поддержали, даже Лис. И она задумалась, серьёзно задумалась. Не иначе, как о благе Астурии. А Ольга решительно потянула из кармана медный круг, взятый из сейфа. — Я собираюсь после четвёртой пары пойти к Курту и узнать, что это такое. То есть, куда ведёт этот портал? Кто-нибудь? «Я с тобой», — отозвались оба брата одновременно. Ольга довольно улыбнулась. «Вот и отлично. Ланс, там, кажется, ещё бутылка коньяка есть». «Есть. Леди и Лиза, ваше будущее величество, не соблаговолить или передать, а вон там, под вашим стулом». Фыркнув, лизи протянула бутыль Ольге, Ольга потянулась за бутылью и чуть не выронила медный круг. Его поймали одновременно она, Марис и Рене. Их руки сомкнулись, всё закружилось и потемнело. А через секунду Ольга оказалась сидящей на каменистой земле с коробками конфет на коленях, бутылкой коньяка в одной руке и горячим медным кругом в другой. За эту же руку и за круг держались ободы Амарьяка. Всё вокруг было серо-коричневым. Земля, скалы, островы деревьев, небо, даже солнце казалось серым. И только на горизонте торчала одинокая чёрная гора, похожая на замок. «Замок? Обсидиан!» — сложным тоном проговорил Ренар. «Проклятая пустошь!» — таким же тоном добавил Морис. «Где-то рядом голодно завыло».